Голова 16 Пики отверженных. Грифон равномерно взмахивал своими золотистыми крыльями, двигаясь при этом плавно. Никаких тебе воздушных ям, тряски или даже просто колючих порывов ветра в лицо. В общем, игровая механика – максимально щадила нас от всех возможных проблем воздушного перелета верхом на спине огромного крылатого льва с орлиной головой. Ну, попытался я вернуться к разговору. Что? Ква? Отозвались мои спутники. Так зачем детям Корвина понадобился карман и убийца богов? И что вообще значит это прозвище? Ква? Согласился со мной Хубаба и вопросительно уставился на спину Алекса. Ну надо же. Похоже, кто-то серьезно вложился в прокачку интеллекта. Кво? Не обращай внимания, это он так шутит. Успокоил я зашевелившегося аватара. Интересно, а это действительно Нааму воплоти? Или управляет им как куклой? Или просто наблюдать его глазами и ушами? Точнее, наблюдает глазами и подслушивает ушами, то есть ушными мембранами. И какие вообще возможности есть у официального воплощения божества? Ответа, я так понял, не будет. И тишина. Лишь размеренные хлопки крыльев, да едва два различимое завывания ветра. ква Перепончатая лапа тяжело легла на плечо игрока. И это выглядело и звучало весьма угрожающе. По крайней мере, Алекс явно напрягся. Да и я тоже. Интересно, а он может скинуть нас с Грифона прямо в воздухе? Да уж найдем ему применение, не сомневайся. И у твоего болотного покровителя действительно есть опасный враг. Так что это не просто повод, честно. Разумеется, перед тем, как задавать вопросы, я уже привычно воспользовался распознаванием лжи. Его слова были на 87% правдивы. По крайней мере, по мнению того из Кина, который отвечал за проверки для этого умения. «Почему я?» «У вас куда больше возможностей и ресурсов». «У нас были причины. Ты сам все поймешь, когда тыщешь его». «Ну и последний вопрос». «Хватит!» Грубовато оборвал меня Алекс. «Я и так сказал слишком много». «Квак!» Напрягся Ликуша, и в его лапе появилась дубинка. Я бы даже сказал не дубинка, а дубинище Или царь-дубина, размером почти с самого Хубабу. Уж спрятаться за ней он точно сумеет, если захочет. И где только Бук отыскал ему такую? Или твоя жаба-переросток убирает свой ручной Баубаб? Или ты очень внимательно наблюдал за Грифоном, успешно освоил его технику полета, и дальше будете вы добираться своим ходом?» Пригибаясь к шее Маунта, прокричал наш пилот. «Сильный козырь! Крыть мне его нечем!» «Хуба! Спрячь свою дубину, пожалуйста!» – попросил я. «Ква!» – недовольно булькнул тот, и его грозное оружие пропало. «Похоже, что Алекс видит в аватаре Нааму обычного тупого непися, иначе не стал бы так обращаться с божественным воплощением». Или он чувствует себя настолько защищенным за спиной своего ушастого бога-гремлина и одного из топ-кланов? Хм, кстати, о птичках с кошачьими задницами. А как тебе такое на вкус? Слыхал, что золотые драконы в очередной раз натянули вам нос, подсунув липу вместо настоящих чертежей замка. Словно мимоходом обронил я. Игрок медленно, очень медленно повернул голову. «Что ты сказал?» Голос его заметно дрожала. «А ты чат перечитай, я по два раза не повторяю». «Откуда? Откуда ты знаешь про чертежи?» «Так мой клан недавно влился в состав Ордена Золотых Драконов, а перед тобой один из дознавателей, который расследует похищение поддельных чертежей. Вам, кстати, привет от Мэнзи на мужик-ремень». Алекс молчал. Так что, мой дорогой друг, у тебя два варианта. Или ты начинаешь вести себя нормально и дашь мне всю нужную информацию. Или ты успешно наблюдал за Грифоном и освоил его технику полета. Это мой Маунт, вообще-то. Перебил он меня. Расскажи про убийцу богов. Мне совсем не улыбается искать неизвестно кого и неизвестно где. Про него мало что известно. Ни имени класс, ни даже уровень. Кроме того, что он действительно может убить кого угодно. Нет, не так. Этот игрок может в одиночку с одного удара завалить кого угодно в игре, будь то топовый ПВП-шер в мифическом переточенном шмоте, или даже бог. Как и почему он на такой способен, никто не знает. Может он очередная игровая легенда? возможно но... К нам попала запись того, как кто-то убивает Израила одним ударом кинжала. «А вы не пробовали найти этот кинжал?» «Если ты считаешь себя здесь самым умным, то мы можем просто сравнить статы», – огрызнулся Алекс. «Ква!» – угрожающе приподнялся в своем седле Хубаба. «Да хоть заквакайся мне тут. Так значит, ты состоишь в Ордене Драконов и имеешь доступ к материалам по делу о замке? Хм, я думаю, есть смысл пересмотреть наше соглашение по этой миссии». «Как думаешь?» «Если это про квест на поиске убийцы, то это ваше личное с твоим болотом богом дело». «Ясно. Значит, вы тут ни при чем. И вас это все не касается. Учту». Похоже, Алекс понял, что перегибает. Или не догибает. «Я так не говорил. Мы... Мы подумаем, что можем тебе предложить за... за помощь». Почти извиняющимся тоном пробормотал он. «Вы там хорошо подумайте. На все свои единицы мощно прокачанного интеллекта думайте». Усмехнулся я. «Ква!» Довольно пророкотал Хуба рядом, похоже, уловив общее изменение тона беседы. Впереди показалась горная гряда, окутанная густым туманом странного зеленоватого оттенка. Проступающие сквозь туман скалы были похожи на гребень какого-то гигантского ящера, острые пики да еще и все они были наклонены влево словно их качнул сильнейший порыв ветра да так и оставил почти на месте объявил алекс и грифон начал снижаться советы инструкции предупреждения пожелания будут значит так это место коварная штука вот изучи это легенда отверженных там ты найдешь полезную информацию если кратко то это закрытая для быстрых перемещений локация, напичканная ловушками. Есть с десяток квестов на поиск там артефактов и потерянных гробниц, тех самых отверженных. На этом все. Ни поселений, ни городов, ни регулярных данжей. Проходная для уровней 50+, достаточно полноценных и насыщенных локаций, так что, скорее всего, да. Либо есть какая-то еще открытая или незапущенная линейка заданий, связанных с этим местом. Почему вы думаете, что этот ваш убийца богов прячется именно здесь? Наш общий ушастый многоглазый друг в этом почти уверен, так что его и спрашивай. Ну да, свалить всю ответственность на молодого управляемого искусственным интеллектом бога это так по-игроковски? Ну и чтобы ты нас совсем уж за зверей считал, вот, держи, твое снаряжение. Игрок Алекс предлагает вам обмен. «Только не потеряй! Это вещь из нашего клан -храна. усмехнулся он. Грифон мягко опустился на землю, почти спланировал, широко раскинув крылья и отчаянно заработав ими лишь уже у самой земли. помнишь что я тебе сказал про это место?» — добавил игрок. «Внимание! Вы чувствуете опасность! Вы чувствуете, что здесь погибло много существ!» Высокое восприятие, талант, запах смерти разом завопили об опасности, едва и ступил на землю. Кво-кво. Неодобрительно покачал головой Хубаба, шумно втянув в воздух. Монстры? Смотри. В руках Алекса появился огромный кусок мяса. Квой! Тут же среагировал Ликуш и требовательно протянул руку. Но игрок лишь хорошенько размахнулся и зашвырнул аппетитную вырезку куда подальше. Мясо плюхнулось на землю в шагах в тридцати от нас. Грифон издал радостный клёкот и бросился к угощению, раскинув стороны крылья. Хубаба нахмурился и двинулся следом. В его руках появилась гигантская дубинка. Зверю оставалось двожделенного куска мяса шагов пять когда вдруг земля под его ногами вздыбилась и лопнула. Раздался отчаянный виск, посыпались перья, и вот уже Грифон отчаянно сражается за свою жизнь, нанизанный на пятиметровый каменный шип, словно бабочка на иглу коллекционера. Это и есть пики отверженных. Монстров в локации почти нет, зато полно ловушек. Так что будьте осторожны и внимательно смотрите, куда идете. Хубаба застыл на месте так и не опустив поднятую ногу. Задумчиво почесал затылок. Дубинка в его лапе пропала. Ликуш тяжело вздохнул, развернулся и потопал к нам, уже не обращая никакого внимания на аппетитный кусок мяса. В сумке есть кое-что, что вам поможет тут выжить. Но лучше полагаться на себя и свои способности. Иногда вещи тут меняются. Спасибо, что предупредил, буркнул я. Вот, держи, одноразовый. Алекс раскрыл ладонь и протянул мне золотой свисток с рисунком грифона на нем. А ты как сам-то выбираться будешь? У него же кулдаун на возрождение. Урок номер два. Игрок ухмыльнулся и сделал пять шагов в сторону. Земля под ним лопнула, и он, нелепо всплеснув руками, провалился вниз, меньше чем за секунду исчезнув из поля зрения. «Квак!» Удивленно квакнув, Хубаба пару раз топнул, проверяя землю под собой на прочность. Убедившись, что она никуда проваливаться не собирается, жаба-переросток уселся на корточки и принялся жрать что-то, появившееся в его перепончатых лапах и похоже на клубок спутанных бурых нитей. Я подошел к краю ямы и глянул вниз. «Глубокая, не меньше пяти метров» и дно западни было усеяно двухметровыми острыми каменными шипами. Пики отверженных. Если у них такие сюрпризы в порядке вещей, то я прекрасно понимаю, почему их отвергли. Безжизненное тело Алекса, сломанной куклой, раскинулось на дне, нанизанное сразу на два каменных шипа. Надо бы его обыскать, пока не исчез. Но, во-первых, спускаться вниз... Не было ни малейшего желания. А во-вторых, наверняка все ценные вещи у него защищены от выпадения при смерти или вовсе персональные. Через час тело исчезнет, и можно будет спокойно собрать выпавшие предметы, если такие будут. Но ну, пока можно обдумать дальнейшие планы. Ква, жабообразный протянул мне свой обед и жестом показал, как он что-то закидывает в рот. Мол, угощайся. Я глянул, чем он там собирается меня травить. «Обуревшие водоросли. Съедобно. И больше никакой информации. Значит, без моего умения пожирания это совершенно бесполезный комок водорослей. Впрочем, почему бы и не попробовать, раз угощает?» «Вы съели обуревшие водоросли. Получено плюс пять процентов опыта владения умением пожирания». Уровень 4. 27%. Магия воды плюс 5, плюс 0 на 20 минут. Болотство плюс 5 на 20 минут. Неплохо на самом деле. Не знаю, как оно на вкус, но вот прибавки к навыкам очень порадовали. Пусть даже магией воды я и не владел. Это что получается? Мой немногословный спутник не только воин, но еще и шаман? раз жрет такое, или ему просто нравится вкус. Надо бы узнать побольше о хубаби и его способностях. Правда, непонятно, как это можно сделать. Он мне не питомец, не мое изделие, просто компаньон, обычный член группы. Все, что я могу видеть, это иконку с его статусами и основными статами – имя, уровень, текущее значение здоровья, энергии и жижи. Жижа? это еще что такое у каждого персонажа есть здоровье а еще энергия для активации боевых приемов и на большинство видов крафта И мана, которая расходуется на заклинания и крафт у некоторых классов есть дополнительные ресурсы например у жрецов это благодать получаемая за жертвоприношение и во время молитвенных ритуалов у берсерков ярость накапливаемая при нанесении критических ударов и при получении урона. Но жижа? Про такое мне слышать еще не приходилось. Хубаба явно воин, судя по его габаритам и оружию. И по названию класса, разумеется. Маны у него нет. Значит, стандартными видами магии он не владеет. Например, у меня мана появилась лишь с получением навыка некромантия и соответствующих умений. А значит, это самая жижа отвечает за его колдовские умения, или шаманские, или болотные. «Что ты такое?» Словно почувствовав мой взгляд, Лякуша обернулся. «Ква?» «Скоро выступаем», — успокоил я его и призвал дохлятину. «Ква?» — довольно пророкотал Хубаба, выронил пучок своих любимых водорослей и направился прямиком к нам, облизываясь. «Эй-эй!» Я встал между ним и злобно зашипевшей кошкой. «Не трогать, друг! Не еда!» «Не ква?» – разочарованно пророкотал гигант. никва ква! Ни не ням-ням! Не -ням, жрать! И даже не кусать! Ферштейн!» «Ква!» – расстроенно отозвался болотный воин. В его руке появился новый пучок водорослей, который он протянул до Кошка-зомби сделала несколько неуверенных шагов, вытянула шею, обнюхала угощение и чихнула, помотала головой и снова спряталась за меня. неква прокомментировал Ликуша. Он ловко забросил водоросли в свою огромную пасть и с довольным видом зачавкал, убедившись, что на его запасы провизии новый компаньон не претендует. Итак, на данный момент мне известно два теполовушек, выскакивающие из земли шипы и скрытая яма, дно которой усеяно кольями. Причем в такой яме может помереть даже хорошо экипированный, высокоуровневый игрок вроде Алекса. У Хубаба 800 здоровья, но никакой брони или других способов защиты. Не факт, что он выживет, если активирует какую-нибудь ловушку. Поэтому мне и нужна дохлятина. В самом лучшем случае кошка сумеет отыскать потенциальную угрозу. в худшем Я узнаю, сколько урона наносят эти самые шипы отверженных. К сожалению, ни умений, ни параметров моей питомице не хватило, чтобы почувствовать угрозу, поэтому все пошло по худшему варианту. Дохлятина получает 340 урона, физический, от шипы отверженных. Здоровья 0 из 182. Дохлятина погибает. Хорошая новость. Хубаба, скорее всего, пару-тройку ловушек переживет, и я тоже. Плохая новость. Я понятия не имею, где искать этого загадочного убийцу богов, как далеко он живет и как много ловушек встретится нам на пути. Судя по тенденции, более чем достаточно, чтобы отправить на тот свет несколько десятков, а то и несколько сотен хубаб, бесов и дохлятин. Интересно, а можно ли убить аватара бога? Впрочем, уж если богов убивают, то это же обообразное квакающее недоразумение тут и подавно скопытится, или скорее, сластится. Ноги у хубабы, как и у обычных, небожественных лягушек, были больше похожи на ласты. В общем, наш единственный шанс выжить в этой отверженной мясорубке – это я сам, точнее мое сверхразвитое восприятие и человеческий разум. Первые две ловушки уже снова исчезли, точнее, выглядели как любое безопасное место. Возможно, они снова настороже и поджидают свою жертву. Возможно, еще на перезарядке. Или сменили свое местоположение. Был лишь один способ это проверить. «Эй, здоровяк, подними-ка вот этот камень», — приказал я Хубабе. Ликуш послушно подошел к булыжнику размером с его голову и без малейших усилий поднял его. «Теперь бросай вон туда». «Квак!» — грозно рявкнул мой телохранитель, и булыжник отправился в полет. Камни Хубаба бросал довольно точно, но на его падение ловушка, еще совсем недавно прикончившая Грифона, никак не отреагировала. Возможно, он был слишком легкий. «А теперь вон тот, и бросай туда же». Второй полыжник, размером примерно с отправился туда же, для чего Ликушу пришлось подойти к ловушке шагов на пять. И снова никакой реакции. И самое обидное, что совершенно непонятно, хорошо это или плохо. «А теперь беги, вон к тому дереву», — снова приказал я, отправляя божественное воплощение на верную смерть. «Ква!» — отозвалось воплощение и послушно побежала в заданном направлении. «Быстрее! Еще быстрее!» Здоровяк ускорился, но я почти не заметил никакой разницы в скорости. Раздался громкий треск, когда из земли вырвались острые каменные шипы, пронзая воздух и ногу замешкавшегося хубабы. Полтора десятка смертоносных кольев бессильно рассекли воздух, и лишь один из них успел зацепить нешибко быстро бегущего аватара. «Квак!» Недовольно прокомментировал он свое ранение. Полторы сотни урона считает царапина с его-то здоровьем. Хубаба использует умение залепить грязью. Здоровье плюс сто. Семьсот пятьдесят из восьмисот. Жуткого вида рана на бедре ликуша покрылась коркой грязи, а когда то треснула и отвалилась, то от травмы не осталось ни следа, даже крови не было. Полоска жижи рядом с иконкой моего телохранителя сократилась едва ли на десятую часть. В общем, как выяснилось, о своих ранах Хубаба в состоянии позаботиться сам. А еще я узнал, что ловушки перезаряжаются очень быстро, никуда не пропадают и не перемещаются, а еще реагируют только на живых существ. Скорее всего, на подвижных живых существ и при этом срабатывают достаточно медленно, и их можно проскочить бегом. Поправочка. Так работают наземные ловушки. А вот яму с кольями еще нужно проверить. «Эй, а теперь давай беги вон туда, к тому камню!» Снова приказал я. «Квак!» Аватар на Аму мотнул головой и демонстративно уселся на землю, всем своим видом отказываясь выполнять самоубийственный приказ спятившего зомби. «Кстати, да. На дохлятину ловушка тоже среагировала. А значит, они срабатывают не только на живых существ, но и на мертвых». «Не побежишь?» «Ква!» Хубаба достал свою дубинку и начал полировать ее куском кожи, делая вид, что не слышит и не видит меня. «Что ж, придется проверять самому». Я открыл инвентарь, чтобы проверить не завалялась ли у меня там веревка, а еще лестница или на худой конец табуретка, чтобы было легче выбираться из ямы. Но первое, что попалось мне на глаза, это была сумка Алекса. Как он сказал? Там есть кое-что, что поможет вам выжить. Прости, дохлятина, твоя смерть была напрасной, нелепой и глупой. Куплю тебе за это красивый ошейник с крутыми бонусами. А себе Шапку с бонусом на интеллект. Может, хоть так я смогу удерживать в голове полезную информацию. Я открыл сумку, в которой было всего-то шесть ячеек.